Глава 7. Грейс посмотрела на настенные часы и вздохнула. Через минуту пробьёт 9. Новая сотрудница произвела впечатление очень милой и вменяемой девушки. Коллективу газеты не помешало бы иметь в своих рядах ещё одну женщину. Что ж, придётся снова размещать объявление после редакционного совещания. Грейс подняла глаза и увидела Окса который выглядел как ребёнок в ожидании наступления Рождества. Она не пришла, возбуждённо прошептал он. Я и сама это заметила. Я поспорила, что она продержится меньше одного дня. С формальной точки зрения, если новый сотрудник не приходит на работу, то считается, что он так и не приступил к выполнению должностных обязанностей. Что? воскликнул Окс, чьё выражение лица тут же стало негодующим. Ни фига! Какого? Окс отдёрнул его Грейс, напоминая о своём отношении к использованию ненормативной лексики. Какого хорошего адвоката не спроси, почти без паузы продолжил тот. А я выиграл пари по честному, кажется, впервые за долгое время, прокомментировала Грейс. Она не одобряла азартных игр, если не считать редких споров на деньги между сотрудниками и ежегодные ставки на тотализаторе в национальных скачках. причём исключительно на лошадь с самым благоугодным именем. К чести Окса он не столько играл, сколько придерживался определённой системы. Она заключалась в гарантированном проигрыше, насколько грей могла судить. А где Саймон? поинтересовался журналист, пытаясь сменить тему. Снаружи его нет. Действительно, видимо, бедному ребёнку наконец надоело караулить удачу в такую холодную погоду. С его образованием можно найти достойную работу. Вероятно, мальчик увидел, как кого-то другого принимают в штат и понял, что пора распрощаться с призрачной надеждой. Кто-то упомянул призраков? Встрепенулся Реджи. Нет, не обращай внимания. Он кивнул и снова застыл на месте, слепо буравя глазами пол. Все прекрасно знали, насколько Реджи боится еженедельных совещаний. Грейс специально усадил обедняку так, Чтобы отрезать ему кратчайший путь на крышу, не желая повторения вчерашнего инцидента. Хоть у Бэнкрофта и отобрали ружьё, но оставили оружие куда страшнее вображение. Главный консультант по паранормальным явлениям тяжело дышал, постоянно зажмуривался и вообще выглядел бледным, но пока не предпринимал попыток к бегству. Рэдджи соксом сидели напротив Грейс, Стелла расположилась на привычном месте, в углу рядом с ноутбуком, играя в телефоне и одновременно читая увесистый томик. Все уже давно бросили попытки выяснить, каким образом ей это удаётся. Все четверо молчали. Вероятно, такую же тишину хранят парашютисты прямо перед высадкой на вражескую территорию. Грейс снова взглянула на часы, как раз в тот момент, когда секундная стрелка отсчитала последние мгновения до 9. Затем попыталась ободряюще улыбнуться Реджи на тот случай, если он решит открыть глаза. Обычно редакционные совещания проходили по понедельникам после обеда, но это обычно. Вчера же Бенкрофт выстрелил себе в ногу. Однако, прежде чем медики скорой помощи унесли его, он успел выкрикнуть, что переносят собрание на вторник в 9:00 утра. Поэтому все они, Грейс, Окс, Реджи, и Стелла Сидели в загоне и ждали появления быка. А новая сотрудница не пришла. Загоном это место называлось задолго до Грейс, а у Шаната провела в газете немало времени. Пафосный титул присвоили офисному помещению со столами для десятка человек, хотя основная часть мебели не использовалась. Здесь работали только 4 сотрудника, не считая Бенкрофта, который занимал собственный кабинет и новый тины. по крайней мере на этом этаже. 10 лет назад, когда Грейс приступила к своим обязанностям, людей было больше, но их количество постепенно сокращалось. После назначения Бенкрофта главным редактором Странных времён, отток кадров только ускорился. Работа с предыдущим начальником Барри напоминала посиделки возле костра с кружечкой горячего шоколада. Взаимодействие же с новым руководителем скорее напоминало сожжение живьём на том же костре. Мебель в помещении явно нашли на помойке. Столы едва выдерживали вес оборудования. Деревянные половицы прогибались и шатались при каждом шаге, проседая по центру зала. Учитывая высоту потолков, провалиться бы совершенно не хотелось. Наверняка ремонт здесь не проводился с того момента, как церковь заблудших душ переделали для нового предназначения. Уже не в первый раз вид подгнившего пола заставлял грейс задуматься о строительных нормах или их отсутствии в те давние времена. Редакция размещалась в этом здании уже очень-очень долго. Минутная стрелка на часах перевалила за двенадцатое деление, когда распахнулась дверь, соединявшая загон с кабинетом Бенкрофта. Другая дверь вела через коридор к приёмной, поэтому сотрудники газеты никогда не знали, где точно находится в данную секунду главный редактор. И тут в полной мере пользовался данным обстоятельством. Когда Банкрофт вошёл, Реджев вздрогнул, но, слава богу, остался сидеть на месте. Винсент приковылял в загон, опираясь на зажатый под правой рукой костыль, и выглядел ещё менее довольным жизнью, чем обычно. Увидев на руководителе серый в полоску костюм, Грейс нахмурилась. Насколько она знала, всего их в гардеробе насчитывалось 3 штуки. И каждый находился в таком состоянии, что мог встать и отправиться гулять сам по себе. После вчерашнего инцидента количество костюмов сократилось. Брюки чёрного порезали на ленты медики. Что ж, на войне изысканную манеру одеваться приносили в жертву первой. Грейс постаралась отогнать непрошеную мысль, в каком виде Бенкрофт вернулся вчера. Одному из водителей такси прошлой ночью явно нашлось что рассказать семье. Куда подевалась новая Тина? прорычал главный редактор, подходя ближе. Она не явилась на работу, ответила Грейс. Так и знал, проворчал Бэнкрофт, плюхаясь в своё кресло. При первом же намёке на сложности бросилась обратно в объятия муженька Кабеля. У меня нюх на такие вещи, не сомневаюсь, кивнула Грейс. У тебя дар обращаться с людьми. Ты что, насмехаешься над моим обострённым восприятием? Угрожающий поинтересовался Бенкрофт, не донеся сигарет ударта. До Ни в коем случае, покачала головой Грейс, давно поняв, что главное это не слишком наседать на своего вольного начальника, чтобы тот не принялся вымещать дурное настроение на других. Ну ладно, смягчился Бенкрофт, поднося зажигалку к сигарете. Из-за вчерашнего инцидента, который произошёл по вине вон того идиота, он кивнул в сторону Реджи. Мы уже отстаём от графика. "Каким, позвольте поинтересоваться, образом груз ответственности за случившееся лёг на мои плечи, со сдержанным негодованием, спросил эксперт по паранормальным вопросам. Я бы никогда не схватился за чёртово ружьё, отрезал Бенкрофт, глубоко затягиваясь и выдыхая дым через ноздри. Если бы ты не полез на крышу после очередной понедельничной истерики. Большинство попыталось бы разобраться в ситуации, не угрожая выстрелить." Ну, протянул Бенкрофт ножки, а мог бы и не добросить. Кстати, помнится, кое-кому было поручено перекрыть доступ на крышу после выходки на прошлой неделе. Не стало я выполнять этот дурацкий приказ, фыркнула Стелла, не отрываясь от книги. Это почему же? Не собираюсь откинуться при пожаре, ясно? Лестница тут типа всего одна. Какова вероятность, что это случится? Сам же вчера чуть всё не спалил, фыркнула Стелла. Девчонка в чём-то права, заметил Окс. И в чём же? прорычал Бенкрофт, смерив нового оппонента яростным взглядом. Я-то в чём виноват? пролепетал уфолог, вжимаясь в кресло. Погоди, что-нибудь сейчас придумаю. Внезапно со стороны приёмной донёсся громкий стук. Во имя Господа нашего, я же повесил а табличку с просьбой не входить, простонала Грейс. А ты начертила там диаграмму, спросил Бенкрофт. Меня не оставляет стойкое ощущение, что всякие лунатики покупают нашу газетёнку только ради симпатичных картинок. Ау. Вот тебе и хвалёное обострённое восприятие, улыбнулась Грейс, услышав голос Ханны, после чего уже громче крикнула: "Мы здесь, дорогая. Можешь убираться. Ты уволена", прорывел Бэнкрфт. "Что?" переспросила Ханна и вошла в загон немного прихрамывая. На верняка с утра её наряд выглядел безупречно. Однако теперь левый рукав пиджака висел на нескольких нитках, пара пуговиц на блузке отсутствовала, а на ткани виднелись размытые после попыток их оттереть следы крови, вероятно, из носа. Прошу прощения. У меня возникли сложности по дороге сюда. Надеюсь, обратный путь будет проще. Ты уволена. А вовсе нет, возразила Грейс, бестрепетно встречая суровый взгляд Бенкрофта. Нельзя позволять сотрудникам являться на работу, когда они захотят, заявил он. Это может послужить опасным прецедентом. Посмотри на девочку. Одежда порвана и вся в крови. Думаю, Ханна опоздала не из-за того, что забыла завести будильник. Дело в принципах. Давно ли ты стал придерживаться принципов? усмехнулась Грейс, стоя на своём. Тогда я хочу пятьбранных слов в день, пошёл на попятный Бенкрофт. Ни в коем случае. Нам нужно расширять штаты, ты сам это знаешь. А откуда взяться новой Тине при таком окладе? Я могу попросить вернуться старую Тину, пожал плечами Бенкрофт. Но она же, Грейс обернулась к остальным, как это называется? Боднула, подсказал Реджер. Спасибо, кивнула она и вернула внимание у прямому начальнику. Она тебя боднула. Не так уж и сильно, нахмурился тот, не желая уступать. Ладно. Четыре слова. Нехотя согласилась Грейс. Я хочу обратно своё ружьё. Но у меня его нет. Зато ты можешь позвонить и вежливо попросить его вернуть. Люди любят себя. Это очень приятное. Последнее слово Бенкрофт произнёс с таким тоном, словно говорил о серьёзном недостатке. Хорошо, сдалась Грейс, возводя глаза к потолку в безмолвной молитве. Я попытаюсь. Отлично. Но никаких гарантий. Насколько я знаю, полицейские обычно забирают оружие, а не возвращают его. Понимаю. Политкорректность доведённая до абсурда. Бенкрофт снова посмотрел на Ханну. Ладно, настоящая домохозяйка. Ты на испытательном сроке. Ясно, нервно кивнула она. Так что с тобой приключилось? Я бы предпочла об этом не распространяться. А я бы предпочёл работать в другом месте, пожал плечами Бенкрофт. Не все желания сбываются. Давай, рассказывай. Все сотрудники газеты с любопытством уставились на Ханну. Если вам так уж интересно, я живу в квартире у подруги. Её муж? Вы подрались? Нет. Тогда пропускает эту часть. Бенкрофт взмахнул рукой. Я села не на тот автобус и попыталась его угнать? Нет. Когда и это пропускай. Снова махнул Бенкрофт, добавляя к жесту ещё ритмичное постукивание здоровой ногой по полу. Хорошо, но дальше, дальше, дальше. Да поняла. И так я уже опаздывала и решила срезать дорогу через парк. Навстречу попалась женщина, которая выгуливала шесть собак. Вы когда-нибудь видели у кого-то такое количество питомцев? Пропускай. Ну это последняя часть. Снегодованием топнула Ханна. И что потом? Я попыталась обойти эту женщину, но запуталась в одном из поводокОВ и в итоге всё закончилось дракой с собаками и их хозяйкой. Она была Они были Чёрт поберее восхищённо покачал головой Бенкрофт. До «Да с нами работает второй инспектор Клузо. Позволь напомнить, что ты выстрелил себе в ногу, сказала Грейс. Да, но то было вчера. Перейдём к совещанию. Нам ещё забытую Богом газетёнку выпускать. Раз проклятие. До время Ханни занять место рядом с Грейс, Бенкрофт откашлялся и продолжил. Итак, до да начнётся парад неадекватности. Он указал костялём на Окса. Первым слушаю китайца, потом вступает толстяк. Прошу прощения, прервала Ханна. Но вы не вправе так выражаться. Кто дал опоздавший слово? Езвительно процедил Бенкрофт, стряхивая сигаретный пепел на пол. Но это некорректно. Не отступала девушка. Грейс, которая открыла блокнот, чтобы вести протокол, приподняла брови, услышав решительный тон новой сотрудницы. "Я знаю, что вы со всеми здесь отвратительно обращаетесь, но нельзя называть кого-то китайцем. Это же проявление расизма". "С какой стати?" нахмурился Бенкрофт и повернулся к Оксу. "Ты же китаец?" "Да", кивнул тот и недоуменно посмотрел на Ханну. "Самый что ни на есть чистокровный. Поняла?" Так что, спасибо за информацию, мисс Справедливое возмущение. Но у нас здесь своя система. А после твоих комментариев меня так и тянет отпустить гендерную шуточку. Ну так и отпустите. Что она вам сделала? В том же тоне отозвалась Ханна и уже спокойнее добавила: "Разве вы не можете называть всех по именам?" "Могу", кивнул Бенкрофт. Но боюсь, что вызванный этим прилив уверенности в себе приведёт сотрудников к ложному выводу о собственной компетентности. Если кто-то хоть в чём-то проявит себя, я обязательно это отмечу. Пока этого не происходило, но уверяю, что меня не оставляет надежда увидеть хоть намёк на добросовестный труд. Теперь же, если наш местный Малкольм Икс не стремится больше отстаивать права угнетённого рабочего класса, то нам нужно заняться выпуском газеты. Пятница уже на носу, а у нас пока имеется лишь несколько депрессивных объявлений о поиске второй половины, три жалобы и фотографии японской козы, которая похожа на Каели Миноук. Редколлегия жду предложений